Глава двадцать первая, в которой герои, в конце концов, женятся. «Мандаринка, ты дома?» «Нет», — откликается Ник из кухни. Люба заглядывает туда. «Как нет?» «Вот так». Он отправляет в рот остаток бутерброда, допивает кофе. «Убегаю». «Ах да», — Люба привалилась к косяку. У вас же сегодня мальчишник сострептизёршами. Ах, бестыжий. Люба, ты же знаешь, это идея Дена. И я тебя просил, позвони ему и скажи, что ты меня не отпускаешь. Люба не смогла сдержаться и засмеялась. Не отпускаю? Коля, ты хочешь, чтобы друзья считали тебя подкаблучником? Лучше подкаблучником, чем встрептиз-бар. Ну-ну. Соберись ты же, мужик, сцепи зубы и сделай это. Веселись, веселись. А что мне еще делать? Но учти, Коленька. Люба подошла к своему ненаглядному, поправила ворот рубашки, туго застегнула верхнюю пуговицу. Не смей там шалить, понял меня? Помни, там будет и Виктор тоже, а он, если что, сдаст вас с потрохами. Надя из него умеет правду-матку добывать. Напугала. А вы что будете делать? А мы с девочками тихо скромно выпьем мартини. Не увлекайтесь. Да что там пить, всего 3 бутылки. Разноцветные вспышки от огромного зеркального шара скользят по лицам посетителей бара. «Вы позорите меня! Самойлов, что у тебя с лицом? Баженов, оторвись от телефона, это не принято в стриптиз-баре!» «Здесь бесплатный Wi-Fi, а у Вани режется зуб. Очень болезненно. Десна набухла. Без подробностей. Ну, хоть Басу интересно». «Огу!» Литвинский поверх бокала с Куба Либра действительно заинтересованно смотрит на подиум. Слушай, она такая гибкая. Я так и представляю, как она делает двойной бэкфлип, прогнувшись. Голая на лыжах, поддерживает тему Ник. Ага, ухмыляется Бас, подмигивая Нику. Извращенцы, стонет Батя. Среди вас есть хоть один нормальный мужик? Вас не возбуждают красивые полуобнажённые девушки? У меня жена красивее. Виктор не отрывает взгляд от экрана телефона. Только придурок в стриптиз-баре будет общаться с женой по ватсапу. Не с женой, а с мамой. Она с Ваней сидит. А, ну с мамой, это же в корне меняет дело. Так, этот безнадёжен. Самойлов. А ну смотри на девушку, я кому говорю. Ради тебя же старался, ну. Смотрю. И что? По-моему, у неё сколиоз, ответил он меланхолично. Как минимум, второй степени, или лордоз. Она так крутится, что не разберёшь. Отец бы точнее диагноз поставил. Вот только Глеба Николаевича нам тут не хватало. Какой позор, а? Я так понимаю, и приватный танец я заказал тоже зря. Чего? Танцовша всё-таки решила для разогрева обратить сначала внимание на симпатичного блондина. Уж очень он ей понравился. И это стало роковой ошибкой, повлёкшей за собой целую череду неожиданных событий. Девушка. Глаза Виктора полны ужаса. По-моему, вы ошиблись. Но она его не слушает, страстно извиваясь у него на коленях. Виктор убирает руки за спину. от греха подальше. Отклоняется назад на стуле. Далеко. Слишком далеко. И они опрокидываются назад оба. Визжит трептязёрша. Вскакивают на ноги Бас, Ник и Ден. Тут же подбегает охрана. В полутьме не особо разобравшись. Ну, колитесь. Что вы как девственницы? Стесняетесь, что ли? Надя отпивает из бокала мартини. Машка, давай, ты самая старшая. Ой, а Натька-то набралась у нас. Ничего подобного. Я трезва, как стёклышко. Да у неё с не привычки это, смеётся Люба. Столько не употребляла, а тут развязалась. Раз уж грудью больше не кормит. Так, мартышки, тему не переводим. Ну, Мария Дмитриевна, рассказывайте. Не отстанешь. Не отстану. Ну, какая у вас с басом любимая поза? На боку. Он сзади. Оригинально. Ничего оригинального, но мне нравится. Я в этой позе в первый раз, ну, вы поняли. И басу нравится. Он хмм до всех стратегических мест достаёт. Затейники. Надя, ты давай теперь, если по старшинству. Хорошо. Я люблю быть сверху. Да, тут с доступностью стратегических мест тоже всё в порядке. И это редкая возможность быть сверху, потому что Баженов домашний тиран. Странно. Он то же самое говорит про тебя. Я поняла. Маша отправляет в рот оливку. «У них семья, состоящая из двух тиранов. Двойная тирания. Бедный Ванечка». «Угу, бедный. Ванечка у них там главный тиран». «Так, сестрица, не увиливай. Твоя очередь». «Ну, старая добрая миссионерская». «Фу, скучно». «Нам нравится», — пожимает плечами Люба. Слушай, ну колька же огромный. Наверняка тяжёлый. Как тебе под ним? Мне под ним отлично, вздыхает Люба с мечтательным выражением. Что-то ты рана. Да вы я смотрю, тоже не засиделись. Ник проходит на кухню. Ого, девочки хорошо время провели. Я не думал, что вы все трое осилите. Мы тоже не думали. Ну, а вы как? Нормально. Устал только. Устал? Ты что там работал? Деньги в трусы засовывал? До этого дело не дошло. Ник разминает плечо, морщится. Сначала мы приняли неравный бой. Потом позорно отступали. Чего? Знаешь. Он падает на табуретку. приваливается затылком к стене, вытягивает ноги. Вот физуха у Баса, конечно, конская. Тренер же и спортсмен бывший. Но удар у него ни черта не поставлен. Поэтому толку от него не было. Дэн хорошо стоял, спину прикрывал. Коля, что ты несёшь? Но самый молодец, конечно, Витька. Не разучился с ноги пробивать. Ник словно не слушал её. А Басу все-таки раз в челюсть хорошо пришло. Кровища много было. Губу разбил. Но глубокого рассечения нет. Машке так и скажи, я посмотрел. Коленька, что случилось? Вы где были? Главное, это где мы не были. Успели смыться до приезда полиции. Благодаря Витьке он отступление прикрывал и бился, как лев. «Вы устроили драку в стриптиз-баре?» «Мы ее не устроили. Мы ее...» «Со вздохом...» «Спровоцировали». «Так, я звоню Наде». «Только Дэну не звони, а то он только матом в состоянии разговаривать». «Сказал, что мы его опозорили». Но Люба все-таки позвонила, всем, включая Дэна. А потом сползла по стене и долго смеялась. Да изнеможение. Боже, как негодовал Дэн, люба наконец-то успокоилась. Сваська и всё в порядке, уже дрыхнет с перевязанной головой. Аки герой. В общем, отличились. Пустили добрых молодцев в стриптиз-бар. Она снова начинает хихикать, но потом становится серьёзной. Так. А что ты там плечо трогал? Больно? пропустил слева. Покажи. Она поднимается с пола. Люба: "Да всё в порядке, поверь врачу. В худшем случае ушиб мягких тканей. Снимай рубашку, кому сказали". Он со вздохом подчиняется. На левом плече кровоподтёк. Люба трогает осторожно. "Очень больно". "Ерунда, пройдёт за неделю". Только ты, Самойлов, можешь прийти и стрептиз-бара с синяками. Ты басы не видела. А я ещё и голодный после драки. Покормишь? Люба Укоризненна покачала головой. Две девицы в гримёрке стрептиз-клуба Зажигалка были вне себя. Я в шоке, просто в шоке. Что это было? Что за дела вообще? Сначала заказали приватный танец, потом драку начали. какие-то странные парни. А блондинчик шарахался от меня, как я не знаю, кто. Наверное, гей. Чего ему делать на женском стриптизе? Мало ли? Может, в гей-барах симпатичных мужиков не осталось. И теперь наших клиентов отбивать заявился. Как-то они не похожи на геев. Каринка, какой нормальный парень будет шарахаться от стриптизёрши? Пей к тому же он слишком хорошенький. Ну, точняк. А остальные? Я видела, как рыжие перемигивались. Вот же. На жаль, прикольные пацаны. Но те, кого эти девицы обсуждали, не могли знать об этом разговоре. Гей блондин спал рядом с наконец-то успокоившимся и пригревшимся между родителями домашним тираном Ванечкой, в другую сторону от Ванечки. Спала его мама. Спала особенно крепким после мартине сном. Канопатый Гей с нашлёбками пластыря на лице спал, широко раскинувшись на кровати и обнимая одной рукой порядком поволновавшуюся супругу. Рыжий Гей мирно сопел в обнимку со своей ненаглядной и даже во сне держал её крепко-крепко. На голом плече красовался боевой синяк. И лишь Денис Валентинович батюшку долго не мог заснуть в ту ночь. И даже достал оставленные кем-то из друзей сигареты и задумчиво выкурил парочку на балконе, почти не затягиваясь. Он казался грустным, но узкие губы иногда трогала усмешка. Коля, прекрати себя вести как ребёнок. Я не понимаю, зачем Только не начинай. Обсуждали уже раз 100. Коля, у меня завтра с утра визажист, парикмахер. Знаешь, у невесты в день свадьбы куча дел. Мне удобнее переночевать у родителей. И всё равно. Не занудствуй. Коля, я всю жизнь буду спать с тобой в одной постели. На одну ночь ты можешь меня отпустить. Не понимаю зачем. Господи, какой ты упрямый. Люба закатывает глаза, потому что жених не должен видеть невесту в свадебном платье до свадьбы. Я отвернусь. Колька. Ну и ладно. Николай свёл брови и надулся. Но ну, мне это не нравится, так и знай. Ничего, один раз потерпишь. Переночуешь у своих, там Юлия Юрьевна с Варькой проследят за тобой, чтобы ты и носки одинаковые надел, и галстук тебе завяжут. «Я сам в состоянии справиться». «Люб, ну, может...» «Не начинай!» Невеста, в платье из вышитой органзы, главным украшением которого являлся роскошный шлейф, подобрав этот самый шлейф, допрашивала, отведя в сторонку свидетеля. Высокого стройного блондина в темно-синем костюме с бутаньеркой. «Витенька, что с твоим лучшим другом?» и моим будущим мужем по совместнительству. Судя по моим наблюдениям, он в предобморочном состоянии. Это и я вижу. В чём причина? Нашла у кого спросить? Может, он жениться не хочет, а ты его заставляешь? Витя, протянула Люба угрожающе. Люба, я не знаю. Ну так узнай. Со мной он говорить не хочет. Утверждает, что всё в порядке. Всё, иди. И без информации не возвращайся. Она толкнула свидетеля в спину. Тот ушёл, но вскоре вернулся. Ну. Да как бы тебе сказать? Как есть, говори. Ну, он мне тоже заявлял, что всё в порядке, но по некоторым фразам я понял, что наш новобрачный в кратчайшие сроки обзавёлся новой фобией. Что «Какая еще фобия?» «Он боится, что напортачит на свадьбе, испортит церемонию». «Как это? Как это можно сделать в принципе?» «Наступит тебе на этот...» Виктор кивнул ей за спину. «Шлейф. Скажет не те слова в ЗАГСе». «Там одно слово надо сказать. Да». Я ему то же самое сказал, а он весь в себе и, по-моему, никого не слышит. Боится, что что-то не то сделает, в общем. Кольцо не на тот палец наденет. Или не той девушке. Витя! Люб, я его таким в первый раз вижу. Будто и не Колька это. Он же всю жизнь железобетонный и спокойный, как удав. Знаешь, что нужно сделать? Ему надо тяпнуть. Кого тяпнуть? Никого, а чего. Эх ты, женщина. Выпить. Немножко, чтобы его отпустило. Это это Люба качает указательным пальцем. Это отличная идея. Светлая у тебя голова, боженов даром, что блондин. Я даже знаю, прищурившись, оглянулась она. Кто мне нужен? Дядь Дима. Через некоторое время она находит Ника. Как ты, моё солнце? Люба берёт своего жениха под руку. Всё хорошо, врёт он и не краснеет. Сейчас станет ещё лучше. Ты о чём? Вот об этом. Люба достаёт из-за спины серебряную фляжку с гравировкой. Выпей, прошу. Пару глотков. Что это? спрашивает Ник с видом профессионального параноика. Коньяк. Хороший. Дядя Дима сказал. Нет. Ник замотал головой. Не стану пить. Только хуже будет. Колечко, ну, пожалуйста. Нет. Со мной всё хорошо. Упрямия мужчины свет не видывал. Они сидят вдвоём на сиденье свадебного лимузина. Люба приподнимает подол из вышитой органзы, обнажая ногу в прозрачном белом чулке. Ты что делаешь? У Ника свистящий голос и такие глаза, будто она ему нож под сердце всадила. Смотри, что у меня есть. Платье поднимается еще выше. Что за кружевная кошмарная хрень? Это подвязка, и она не твоя забота. Смотри. Из-за резинки чулка добывается все та же фляжка. Коленька, родненький, ну выпей, пожалуйста. Тебе полегчает. Он упрямо мотает головой. Нет. Коля, у тебя такой вид, будто ты не жених на свадьбе, а пациент в кресле стоматолога. И тебе сейчас зуб будут выдирать. Да лучше бы пары зубов лишиться, произносит он вдруг тихо. Самойлов. У невесты лопается терпение. Не хочешь жениться? Время передумать ещё есть. Я хочу. Но почему это нельзя делать под наркозом? Он посмотрел на нее так, что у Любы сердце кровью облилось. «Я тебе и предлагаю наркоз». «Нет, для меня это не наркоз». «Все, Люб, я справлюсь, правда». Он поднес ее руку к губам и поцеловал. «Я же люблю тебя». «Ну-ну, а то я уже сомневаться начала». Церемония прошла замечательно. Зря только Ник себя накручивал. Всё просто отлично. Невеста в простом по покрою платье со скромным вырезом и небольшими спущенными с плеч рукавчиками, которые прекрасно оттеняла её хрупкую красоту, была изящна и мила. Серьёзный представительный жених в тёмно-сером костюме. Весёлые и нарядные гости. Погода чудесная, яркий летний день. И даже широкое обручальное кольцо из платины и золота Было без помех надето на нужный пальчик именно той самой девушке. Свадебный лимузин мчится по летней зеленой Москве. Они едут в ресторан. «Ну, теперь-то ты выпьешь, а то чудо-трава тебя что-то не отпускает, как я погляжу». «Нет». «Что не так, дорогой муженек? Нам еще танцевать». Я тебя топчу все ноги, если выпью. Да и шут с ним с этим танцем новобрачных. Нет, я хочу, чтобы у тебя, у нас всё было как положено. Господи, Самойлов, если бы я знала, что ты такой зануда, я бы не вышла за тебя замуж. Ты же шутишь? У- да. Ей чувство юмора нам отказало. Караул. Конечно же, шучу, радость моя. Начинает фортепиано. За ним вступают скрипки. Божественный вальс Евгения Доги. Очень хочется вдохнуть поглубже, чтобы унять волнение. Но Люба себе этого не позволяет. Потому что тот, кто сейчас обнимает её, волнуется ещё больше. Давай, Люб, на счёт 3. 1 2 3. И её закружили по залу. А помнилось люба через пару минут. Коленька, ты танцуешь? Вальс? Да, цедит он сквозь зубы. Но как? Варя научила. Варя? Как? Когда? 3 месяца занятий понемногу. Не отвлекай, я считаю. Чёрт. Он споткнулся и остановился. Чёрт. Прости, я сбился. В этот момент она понимает: невозможно его любить больше, чем она его уже любит. Но за этот вальс, за это его, прости, я сбился. Кажется, что она стала его любить ещё самую чуточку сильнее. Она сжала крепче надёжные пальцы. Давай считать вместе. И 1 2 3. И вот они идут на свои места за столом. Люба, а тебе эта штука сзади не мешает? Ник крепко держит Любу за руку. Ты и прошлись? Это называется шлейф? Вообще-то, на самом деле, загадочночески шепчет она ему на ухо, притянув к себе за шею. Это у твоей самочки звероящера вырос хвост. И впервые за сегодняшний сумасшедший день она слышит его смех. Искренний смех. И вот они за столом. Ну, она протянула ему бокал с шампанским. Теперь-то ты выпьешь уже, не врастенег мой. Выпью, кивнул он. Но не это. Доставай флажку. По твоей милости, Самойлов. Я выходила замуж с коньком под юбкой. Он от этого, наверное, особенно вкусный. Ник отвинчивает крышку, салютует ей. «Ваше здоровье, госпожа Самойлова!» И только получив назад фляжку и ощутив ее звонкую легкость, Люба осознает весь масштаб катастрофы. Вглядывается в цифры в нижней части фляжки. «Двести тридцать миллилитров!» «Коля, это же стакан!» «Закусывай, закусывай немедленно!» «Ну что, дочь?» Наверное, пришло время рассказать тебе о том, что должна знать каждая женщина о первой брачной ночи. Я знаю, мам, вздыхает Люба. Разуть, галстук и пиджак снять, остальное можно не снимать. Слишком сложно. Уложить в кровать и оставить до утра. Всё верно, усмехнулась Вера Владимировна. Слушай, я совсем не поняла, когда Коля успел-то Он у меня талантливый. На самом деле он очень мил. Но, по-моему, ничегошеньки не соображает. На месте разберёмся. Пиджак висит на спинке стула, сверху галстук. Молодой новобрачный в брюках и белой рубашке нежно обнимает подушку. На лице счастье и безмятежность. Сейчас ему хорошо. Остаётся надеяться, что утром будет не слишком плохо. Люба предусмотрительно ставит на пол рядом с кроватью бутылку минералки. Она раздевается, аккуратно вешает платье на плечики, убирает в шкаф. Чуть-чуть грустно. Самую малость. Сказка кончилась. Но самый важный человек в её жизни с ней. Это главное. Однако заснуть Любе пришлось в наушниках под второй концерт Рахманинова. Иначе не получалось. Утро после свадьбы было чудесным, поздним, солнечным. Всё казалось чудесным. Тишина в квартире, свежий ветерок с балкона и умопомрачительные запахи с кухни. Завтрак. Коля готовит завтрак. Коля готовит завтрак. Он стоит у плиты в шортах и футболке, аккуратно, словно на операции, переворачивает что-то на сковороде. Люба бросила взгляд на стол. На тарелке горка уже пожаренных сырников. Коля, ты умеешь готовить сырники? Он обернулся. Угу. Я же их могу трескать безустановочно. Вот и заставили мои самаму научиться, а то я их заколебал. Сейчас оценим. Люба подцепила с тарелки тёплый сырник, надкусила и засунула целиком в рот. Скоснятина. Прожевав первый, она тут же потянулась за вторым. У тебя получается лучше, чем у меня. Спасибо. Ник убрал сковороду с огня, выключил плиту. Повернулся к Любе. Послушай, а что вчера было? Люба сдержала улыбку. Да как тебе сказать-то? Ты и крепко на ногах стоишь. Вроде да, насторожился он. Ну, тогда слушай. Ты вчера Тут её голос упал до драматического шёпота. Люба выдержала паузу. Женился на мне. Кстати, позволь представиться. Любовь Самойлова. Твоя жена. Любава, прекрати. Ты сам спросил, пожала она плечами, облизнула пальцы, но решила употребить ещё один сырник. Но ну, вкуснющий же до невозможности. И вообще, жизнь прекрасна. Я книг вздохнул. Я вчера, похоже, выпил лишнего. И мало что помню, если честно. Кстати, как голова, мой юный друг алкоголик? Как ни странно, почти цела. Сушняк с утра был, конечно, жуткий. Спасибо за минералку. Пожалуйста. Люб, он наконец-то решился. Я вчера всё испортил, да? Почему же Ты был главным украшением торжества, я бы сказала. Издеваешься? Отнюдь. Ты был необыкновенно мил, поучаствовал практически во всех конкурсах, по просьбе Машки принимал дивные, красоты, фотогеничные позы и был её любимой фотомоделью, пел в караоке-баре, набрал 100 баллов, между прочим. Я пел Лишь позавчера нас судьба свела, хорошо поставленным голосом промурлыкала Люба. А до этих пор, где же ты была? Что это за песня? Это ты меня спрашиваешь? Ты её вчера дважды пел на бис, точно попадая в ноты. У тебя неплохой голос, кстати. По крайней мере, громкий, с усмешкой добавила Люба. Любава, скажи, что ты шутишь. Какие могут быть шутки в таком серьёзном деле? Вот фото и видео нам с алют, сам увидишь. А как ты вальсировал с моей мамой? Что? Со ужасом выдохнул Ник. Я я её уронил, да. Даже наноги не разу не наступил. В тебе после стакана коньяка на голодный желудок такая грациозность просыпается. О, господи. Нет. а папе моему. Ты пообещал, что мы родим ему пятерых внуков. Папа был в лёгком шоке. Я, впрочем, тоже. Это не может быть правдой. Ты главного не знаешь. Люба устроилась на табурете за столом, вытерла пальцы салфеткой. Про нашу первую брачную ночь. Что? Он едва выдохнул это короткое слово. Что ты творил, Боже мой? Люба закрыла лицо руками. Я даже предположить не могла, что ты на такое способен. Сквозь неплотно сомкнутые пальцы она увидела, как он присел на корточки перед ней. Почувствовала, как пальцами коснулся её рук. Люба, он почти шептал. Что я сделал? Я обидел тебя? Я был груб. Сделал тебе больно, взял силой. Господи, Люба, скажи мне, не молчи. Он потянул её за руку, она убрала ладони от лица. И Ник увидел смеющиеся глаза. Ты храпел всю ночь, ракатал как трактор. Удивляюсь, как нам не стучали в стену соседи. Ник со стоном уткнулся в её колени, ни в силах ничего сказать в ответ. а потом резко поднял голову. Уголки губ опущены, и такой безжизненный голос. Ты теперь со мной разведёшься. Судя по всему, чувство юмора на место так и не вернулось. Хотелось верить, что это явление временное. Знаешь, разводиться на следующий день после свадьбы страшный моветон. Мове что? Дурной тон. Так что я разведусь с тобой. хоже. Или не разведусь. В общем, ты, Самойлов, на испытательном сроке на 2 месяца. Нет. На 3. Кроткой улыбка тронула его губы. Да? И каковы будут условия? Во-первых, Люба указала пальчиком на тарелку на столе. Ты испалился. Поэтому готовишь завтраки. Хорошо, покорно кивает Ник. Во-вторых, во-вторых, Люба почесала кончик носа. Думаю, ежедневный кунилингус это справедливо. Ник едва не выперхнулся. А ты сама-то выдержишь каждый день? Ой. Твоя правда. Снимаю предложение. Тогда массаж. Каждый вечер перед сном. У тебя такие ручки волшебные. Договорились. Массаж по желанию заказчика может быть дополнен кони. Замётена. Ну тогда? Любов встала. Пожалуй, по рукам. По рукам. Он встал вслед за ней, а потом Ник обнял наконец-то свою жену, уткнулся лицом в волосы. Любка, тебе достался никудышный муж. Да ладно тебе. Сырники отлично готовишь. Любава. Он прижался губами к её пальцу с обручальным кольцом. Знаешь, несмотря на то, что я практически не помню, как прошла значительная часть нашей свадьбы, сейчас я счастлив. Мы наконец-то вместе. По-настоящему, навсегда. Я люблю тебя. Ты лучшее, что случилось в моей жизни. Моя любава. Моя любовь. Коле женатым зверюящерам не положено говорить такие красивые и проникновенные слова. А это твоё облагораживающее влияние. И не поспоришь. Ну, он посмотрел ей в глаза. Где мой супружеский поцелуй?